Глава 52. Выйдя из такси, Караулов неспешным шагом направился в сторону парка, где его уже ожидали сидевший на скамейке лёша с Анной. «Рад видеть вас снова!» – сказал он, сразу протягивая руку и тактично поцеловав девушке руку. «Мы тоже!» – улыбнувшись, ответила Анна в ответ. «Не могу с этим поспорить!» – спокойно произнес лёша хлопая бывшего следователя по плечу. Присев рядом с ребятами, Степан Евгеньевич спросил: "Что за повод встретиться в таком красивом месте?" Переглянувшись между собой, Леша с Саней сначала засмеялись, и наконец, взяв инициативу в свои руки, молодой человек ответил: "Дело в том, что мы решили пожениться будущей весной и хотели попросить быть вас свидетелем на нашей свадьбе, если вы, конечно, не против". Караулов обрадовался данному предложению. И сразу дал ответ. «Я только почту за честь, ребят! Поздравляю вас! Дай Бог вам всего самого лучшего и долгих лет счастья!» «Ну вот и отлично!» — радостно сказал Лёша, нежно поцеловав девушку в щёчку. Степан Евгеньевич отвернулся в сторону, дабы не смущать молодых. А потом спросил. «Я видел, что твою статью опубликовали во всех газетах страны. Это очень здорово, правда?» Леша немного покраснев сказал, «Совершенно верно. Конечно, они немного по-своему все описали, но смысл сохранили. А это значит, что ребята, которых мы потеряли, отдали свои жизни не напрасно. И самое главное, честь лейтенанта Сотникова была восстановлена, как и тех, кто тогда погиб за правое дело». Караулов снял свою шляпу и, опустив голову, помолчав, немного ответил. Вечна им память. Земля пухом». Выдержав паузу и взяв Аню за руку, Леша спросил. «А вы останетесь в Москве или поедете к себе в Свердловск?» Задумавшись, Степан Евгеньевич ответил столикой грустной ноты. «Пока не знаю, ребят. Время покажет. Нужно отойти немного от тех событий. Могу сказать только одно. Пока не погуляю на вашей свадьбе, я никуда не уеду». «Тогда, может, поедем к нам? Места у нас много, так что тесно не будет», предложил ему Леша, одновременно посматривая на реакцию своей невесты. В свою очередь Анна одобрительно кивнула. «Хорошо, спасибо вам за все, ребят. Пожалуй, я, скорее всего, откажусь. Неудобно как-то. К тому же я сам в силах снимать квартиру на свою пенсию. Да и Светлане Аркадьевне будет неловко». Леша, нахмурив брови, продолжал настаивать на своем. «Все-таки подумайте, товарищ следователь, мама будет не против, я вас уверяю. Мы всегда будем вам рады, ведь именно благодаря тому, что вы нас нашли, мы остались живы и сейчас сидим тут». Они еще долго о чем-то беседовали, а потом все вместе отправились гулять вдоль вымощенной камнем аллей по парку.